Глава восьмая. Толстяк, годов 50, в засаленной на расплывшемся животе жилетке развалился в кресле и чувствовал себя хозяином положения. Звали пузана Альфред Буше. Судя по тому, как безропотно родители принимали его такую довольно развязную для гостя позу, они действительно считали себя зависимыми от этого неприятного гражданина. «А вот и наша девочка», — неестественным лебезящим голосом произнесла маман и суетливо посеменила к Люси. «Улыбайся», — больно сжав ноготками Люсину кисть, шипнула она. Люда спокойно отняла у женщины руку, поздоровалась, прошла на свое место и принялась изучать назначенного ей судьбой, так сказать, пассию. Она заведомо решила не лезть на рожон по крайней мере, без серьезной нужды, а потому не произнесла ни одного лишнего слова и вообще ничего, кроме короткого «добрый день». Однако чувствовала себя относительно уверенно для своего положения. Момент слабости миновал, сейчас Люся собирала информацию и намеревалась выжать из этой дичайшей ситуации максимальную выгоду для себя. Дело в том, что за прошедший день у Люси имелось время кое-что обмозговать, хотя бы первоначально идея родственников безвозмездно прикарманить законную часть дочкиных средств не только и не столько по-человечески возмущала, сколько делала положение Людмилы совершенно критическим. Обокрасть кого-то, даже такого подлого, как эти супчики, маман и папан-люсьен, она вряд ли могла решиться, но забрать свое, сам Бог велел. А тут и эти крошки на глазах к рукам прибирали. Вряд ли троюродная бабушка могла наделить столь дальних внуков какой-то весомой долей своего благосостояния. И все же... «Дулю вам, а не долю, драгоценные родители», — сердито решила Люся и придумала. Ей пришла идея, как заставить мамашу публично признать право Люсьен на наследство. А помочь ей в этом, как ни странно, мог именно барон но торопиться не следовало. Нужно было выждать подходящего момента и хоть что-нибудь понять про этого человека. Теперь вот она сидела, спокойно наблюдала и размышляла, как конкретно использовать в своих целях толстяка. А он словно почувствовал что-то и оттого начинал нервничать. Под изучающим взглядом невесты обширная блестящая лысина мужика взялась потеть, а мясистое простоватое лицо потихоньку наливалось розовой краской. Отметив, Как тот поминутно промокает блестящую макушку не свежим платком, Людмила внутренне брезгливо поморщилась и отвела взгляд. Не стоило вот так сразу нервировать потенциального подельника, тем более если тот о своей роли даже не подозревает. Что-то мадемуазель Люсье, нынче бледна, никак не здорова, тем временем ворчливо отметил жених. «Что вы, господин барон!» «Люсьен вполне прекрасно себя чувствует. Просто волнение от встречи с вами долго не могла уснуть и потому не выспалась». «Мне кажется, вы что-то пытаетесь от меня утаить», — подозрительно прищурился тот. «Вон и охудела, как совсем с тела спала». «Ну, понятно, тебе бы дамские прелести Кристи как раз по сердцу пришлись», — мысленно хохотнула Люся, но внутренне была довольна реакцией барона на ее неприкрыт отчей вид. Даже и не знаю, продолжил набивать себе цену гость. Много ли такая жена сможет надомовничать? Хозяйство-то у меня немалое. Мужчина, я основательный, дарочительный, разумно бережливый. Что же у тебя, Альфредя, такого рочительного, пуговица на пузе болтается? Да и пиджачок настолько неряшливый да потасканный, что и на половую тряпку пустить неловко, про себя хохотала Люся. А дальше стало еще смешнее и печальнее. Начался откровенный пошлый торг. Папенька молча уступил лидерство супруге, но эти двое, которые барон и мадам, в общем, одна другого стоила. Тут надо все еще хорошенько обдумать. Теребил толстую, как у бычка, нижнюю губу жених. Но позвольте, дорогой Альфред, еще три недели назад вас все устраивало? забеспокоилась, заерзала в своем кресле маман. «Господа, так сказываю уже, дочка ваша теперь худа вон, что твоя немочь, а в уговор была посправнее да покрепче. Что же мне, по-вашему, совсем память отшибла?» «Это всего-то легкое недомогание, оно легко исправимо. Уверяю вас, к свадьбе Люсьен будет в отменной форме. Друзья и знакомые станут завидовать красоте вашей молодой супруги». «Что мне до их зависти?» — прямолинейно выдал тот. «Мне главное, чтобы работу дюжила. А много ли в таком состоянии натрудишь? Того и гляди, зачахнет. И что же мне тогда новую жену искать?» «Прелесть! Какая прелесть!» Люся едва удержалась от открытого смешка, ассоциативно вспомнив детский стишок из прошлого, как старик корову продавал. «Да так ли! Уж выглядит больно худой, не очень жирна, но хороший удой». А много ли корова дает молока? За день не надоешь, устанет рука. Страсти разгорелись, такие, что Людмиле показалось еще немного, и Альфред заберет свое предложение назад. Но нет. Со скрипом и ворчливыми придирками жених все таки остался, не сбежал. И платьице вон какое простенькое. Обещались ведь с приличием нарядить. Надеюсь, к свадьбе невесте изволите пошить нечто более подходящее. «Ну что ж, раз план А не сработал, пора было подключать план Б». Люда поняла, что решительный момент настал. «Конечно, господин барон, неожиданно для всех она подала голос. Ведь теперь у меня добавилась часть наследства от покойной троюродной бабушки. Упокой, Господь, ее щедрую душу». Люси закатила глаза на манер Мари, когда та сообщала ей эту новость. В комнате повисла немая пауза. Мясистая нижняя губа барона обиженно дрогнула и медленно отвисла вниз. Мама надарила дочку испепеляющим взглядом. Глаза папаши были обращены на жену и выражали что-то вроде «Я тебе говорил, шило в мешке не утаишь». «Наследство?» — это положительно меняет ситуацию. Барон обратил свой взор на Люсю, на будущую родню и вся былая напускная простоватость слетела с его лица. Этот скупердяй-жлоб почуял наживу, которую от него пытались утаить. Буквально-таки непростительная дерзость. Заплывшие глазки сверкнули алчным блеском и налились мрачной злобой, как у дикого кабана в плохом расположении духа. «Ух ты!» А вот и настоящее лицо у жениха проявилось. Как сторонний персонаж он поначалу казался смешон, Однако Люда начала понимать, да уже практически в полной мере прониклась, чем именно этот Альфред так напугал Люсьен. Такой мог оказаться жестким до жестокости. И, кстати, к своим немалым годам мужчине полагалось быть уже женатым. А с этим что не так? Уморил, поди, прежнюю супружницу-то. — И как я должен удостовериться, что вы не ущемите меня, свою дочь, в сумме? Глядя на побледневших хозяев дома из-под с некоторой даже угрозой в голосе поинтересовался барон. Время и кивоков для него, кажется, закончилось. Так ведь имеется законный документ, тихо намекнула Люся и замолчала, оставляя Толстопузу возможность домыслить ее фразу: В том, что мужик ухватится за идею и найдет способ выкрутить маман руки, Люся уже не сомневалась. Вот именно. Пухлая сосиска указательного пальца обличительно воткнулась в направлении мадам, и как люди порядочные, вы просто обязаны были сами его продемонстрировать. Но. На каком основании вы так категоричны? Все еще пыталась отбиваться и выкручиваться Бернадет. На основании того, что я жених, и имею право отстаивать благосостояние своей невесты и хочу точно знать его, так сказать, полную меру. Ситуация изменилась, и я требую ее прояснения. — Так мы бы и сами обо всем доложили, — жалко промямлила мадам. — В таком случае вам не составит труда принести сей документ и деньги, ведь они уже получены. Барон Барона чего-то посмотрел не на хозяев, а на Люсю. Та едва заметно кивнула. — Вот и деньги. Будьте любезны отсчитать положенное и отложить в отдельный кошелек к остальному приданному. «Так, удалец, барон, благодарствую за помощь», мысленно потерла руки Люда. «И вообще я бы предпочел, чтобы его заранее перевезли в мой дом». Тем временем продолжил удалец. Сердце Люсина ёкнуло. Такое развитие событий было бы ей крайне не полезно, Но тут на выручку пришла маменькина упертая зловредность. Теперь уже она встала в позу чайника. «Вот уж нет, уважаемый барон». Преданная Люсье останется в ее доме запертым в кладовой, пока факт бракосочетания не будет узаконен. И вам, маменька, наша сердечная Мерси. Ну все, всем спасибо, все свободны.